Глава девятая Я ахнула и принялась отталкивать магистра. Правда, делала это как-то неохотно. Даже стыдно стало. Не пристала баронессе Толивской стоять так близко к постороннему мужчине. Нельзя с удовольствием дышать его ароматом и ни с того ни с сего хотеть прижаться щекой к бархатистой коже его темно-синего дублета. Наваждение какое-то. Может... Это феечки меня незаметно дурман пыльцой осыпали, коли я начала терять голову рядом с тем, кого всей душой ненавижу. — Что вы такое говорите, магистр Райван? У меня уже почти есть жених. Я кое-как стряхнула с себя морок и начала активнее отодвигаться от крепкой груди. — Почти есть жених? Это как? Половинка жениха в наличии? Или жених наполовину твой наполовину чей-то еще? — съехидничал он и слегка тряхнул меня за плечи. «Успокойся. Как женщина, ты меня мало интересуешь, не лая. Мне нужно от тебя совсем другое». «Тогда зачем вы меня обнимаете?» – скричала я, задетая его пренебрежительным тоном. «Можно подумать, он мне хоть каплю нравится и интересен как мужчина». Это мили считает его красавчиком, но она фея, к тому же чересчур романтичная и готова любого монстра считать прекрасным принцем. «Не дергайтесь, Адеттни Лайя, я всего лишь собираюсь открыть портал и перенести нас в другое место, где мы сможем спокойно поговорить. Так как вашим талантам я больше не доверяю, то держу, чтобы не потерять вас по дороге». Магистр снова притянул меня к себе и принялся вычерчивать руны перемещения. Миг, и он шагнул в арку портала, затаскивая в нее и меня. «Заходи». Куратор небрежно подпихнул меня к двери трактира на главной площади, того самого, где днем я должна была пить имбирный сбитень и делиться новостями с подругой. Подталкиваемая крепкой рукой магистра, я направилась к столику в самом дальнем углу зала. Совсем не изящно плюхнулась на деревянную лавку и сердито сопя, уставилась на своего преподавателя. Тот с невозмутимым лицом уселся напротив и подозвал подавальщицу. Что ты будешь есть? «Не лая». «Но почему он всегда смотрит на меня, будто я трава под его ногами?» От нового приступа обиды я отвернулась в сторону и сквозь зубы процедила. «Я не голодна. Благодарю». «Не строй из себя оскорбленную аристократку. Тебе это не идет. Просто закажи себе горячую еду. Все-таки мы долго пробыли на морозе, и ты рискуешь заболеть, если быстро не согреешься. И даже твой огонь не спасет от простуды» тем более, что управлять им ты толком не умеешь и учиться не желаешь. После этих слов аппетит пропал окончательно, и только здравый смысл заставил меня успокоиться и заказать кусок яблочного пирога и тот самый имбирный сбитень, о котором я мечтала утром. Райван усмехнулся, отчего исеченное шрамами лицо странно искривилось, придав ему совсем уж пугающий вид. — Принеси моей спутнице большую порцию горячей мясной похлебки, кувшин чая и ваши знаменитые эклеры. Распорядился он и подмигнул под которая, не отрываясь, смотрела на него восхищенным взглядом. — Просто родная сестра феечки-мельянки, такая же восторженная романтичная дурочка. Я отвернулась, чтобы не видеть, как его обычно ледяные глаза смягчились и с удовольствием оглядывают пухлую фигуру, стоявшей перед ним девицы. Как узкие губы довольно улыбаются ее неуклюжим попыткам кокетничать. Неужели она может ему нравиться? Или это мужское тщеславие, расцветающее от внимания любой особи женского пола? Решив, что мне нет до этого никакого дела, я уставилась в окно на спешащих куда-то прохожих. Смотрела бегающих с веселыми криками детишек и их матерей, степенно шагающих по тротуару на симпатичных, нарядно одетых девушек, бросающих быстрые взгляды на молодых мужчин, идущих навстречу и делающих вид, что им нет никакого дела до красавиц. Завистливо вздохнула. Обычная жизнь простых людей, которых не волнуют проблемы магов, не могущих совладать со своим даром, и поэтому вынужденных сидеть и ежиться под взглядом ужасного людоеда, наконец, закончившего болтать с нахальной подавальщицей и устремившего свое внимание на меня. «О чем вы хотели поговорить, магистр Райван?» — поинтересовалась я, все больше нервничая. Холодные глаза внимательно оглядели мое лицо и уставились на шею и неглубокий вырез моего скромного платья так откровенно, что я возмущенно вспыхнула. Принялась ползти попой по лавке подальше от стола и от магистра с его непристойными взглядами, всем своим видом выражая возмущение. Да, аристократки так не поступают, они делают высокомерное лицо и в любой ситуации сохраняют достоинство. Но магистр Райван все равно считает меня дочерью-прислуги. И вообще, мне нет дела, что он обо мне подумает. Так вот, не преподаватель подался вперед и ловко поймал мою руку, которую я не успела убрать со стола. Мне срочно нужна жена, и я решил, что это будешь ты.